Все время, пока длился этот разговор, Кармади боролся со своим дезорганизованным организмом. С нарастающим ужасом он слушал доктора, и в нем крепло убеждение, что его друзья могут причинить ему вреда куда больше, чем способны вообразить его злейшие враги. Наконец, титаническим усилием он приподнял веки и отлепил язык от неба, Никаких операций, просипел он Голову оторву Попробуйте только начать вашу растреклятую операцию Очнулся, констатировал доктор довольным тоном Иногда, знаете ли, словесное описание операции В присутствии пациента Исцеляет не хуже, чем сама операция Это, конечно, эффект плацебо, но смеяться тут не над чем Кармади приподнялся, и Моцли помог ему встать. Прежде всего, кармади взглянул на доктора. Это был тощий высокий человек в черной одежде, похожий как две капли воды на Авраама Линкольна. А приз больше не был котелком. Очевидно, под влиянием потрясения он превратился в карлика. «Пошлите за мной, если я вам понадоблюсь», — сказал доктор и исчез. «Что произошло?» — спросил кармади. «Тот космический корабль, те люди...» «Мы вытащили тебя в последнюю секунду», — усмехнулся Прис. «Но это был не космический корабль». «Догадываюсь. А что?» «Кармодиет», — сказал Моцли. «То есть ваш хищник. Вы полезли к нему прямо в пасть». «Полез», — согласился Кармоди. «И чуть не потеряли ваш единственный шанс на возвращение домой». Продолжал Моцли «У вас очень мало шансов, Кармоди И нет ни одного безупречного Присядьте, я вам постараюсь объяснить Кармоди сел и приготовился слушать